Усадив гостя, Таис принялась хлопотать у стола, приготовляя вино и острую подливку для мяса. Она уже знала, что македонцы не привержены к любимой афинянами рыбы. Птолемей следил за ее бесшумными движениями. В прозрачном серебрящемся хитоне эолийского покроя из тончайшей ткани, которую возили из Персии, среди комнаты, затененной зелеными занавесями,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 ревниво спросил македонец короткий негромкий смешок отличавший таис был ему самым искренним ответом филопарт и любой другой должен заслужить право подарить мне еще одну звездочку неуразумел какое право каждый дарит что хочет или что может не в этом случае посмотри внимательнее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 Погоди, припоминаю, это вроде как отличие. В любви. И Каппа? Не только цифра. Также имя богини Котито. Та, что почитается в Афракии и Каринфе и на южных берегах Эвксинского понта. Ты можешь прибавить сюда третью звезду? Афродита Мигонитида. Я не знал и не успею подарить ее тебе. Я сделаю это сама. Нет, я пришлю испеллы, если боги будут милостивы к Александру и ко мне, наши с ним судьбы сплелись. Выйдем ли мы на просторы Кумены или сойдем под землю, но вместе. Я поверила в Александра. Цель его неизвестна, но у него есть сила, недаваемая обычным людям, а у меня нет такой нет.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 Живо напоминала ему его возлюбленную Македонец, девясь сам себе, всегда подходил к храму, чтобы бросить взгляд на барельеф